Глава восьмая. К тому времени, как разговор между Бертулей и Горизом подошел к концу, у меня уже был готов план действий. Идея была проста и вполне выполнима. Учитывая, что сейчас Гориз явно ослаблен, мне нужно лишь неожиданно прикоснуться к нему и вытянуть из него силы. Но не все, а только чистую энергию. Все, что связано с энергией бездны, или точнее с тем безумием, что частично охватило разум пленника, Я собирался выбросить в мир, тем самым обезопасив собственное сознание. По-хорошему, Гориза его вовсе не стоило трогать, но оставлять его в живых я не собирался. Подобные мрази не должны жить, точка. Только одного предположения, насколько же было больно Вилане, было достаточно, чтобы меня всего передергивало внутри. Страшно представить, на что еще способны подобные твари, по ошибке, названные разумными». Жаль, что я пока не обладал силой, способной уничтожить еще и Бертули. В отличие от Гориза, тот подонок наслаждался вкусом боли своих жертв уже много сотен лет. Он превратил бедных девочек в кукол, послушных ему марионеток, что из-за воздействия на разум воспринимали его еще и благодетелем. Тьфу, гадость! И как можно быть настолько отвратительным уродом? И это один из хранителей, пусть и бывший. Все же я был прав в своих выводах. Хранители ничем не отличались от демонов. И, может, даже тот же Масих такой же урод, как и они все. Во мне настолько сильно укрепилось желание убить Гориза, что я даже остался внутри этого зала, несмотря на то, что проход закрылся, полностью заблокировав меня здесь. Бертулли исчез, а его дроны скрылись за перегородкой в потолке. Я же, подождав пару часов, дабы точно убедиться в том, что все спокойно, и никто больше в этот зал не явится, стал медленно приближаться к застывшему на месте пленнику. Кроме того, что высушить и убить гада, нужно еще озаботиться артефактами Бертулли. Он ведь сразу же ощутит резкое изменение состояния Гориза, если только у меня не выйдет обмануть его аппаратуру. Как именно подменить данные в артефактах, мне подсказал собственный ИР. Все оказалось не так уж и сложно, как я и предполагал. Ведь защиты от внешнего вмешательства у этих датчиков почти не было. Точнее, она была, но распространялась только на сами артефакты, а не на связь между ними и пленником. Именно на этом проколе безопасности я и собирался сыграть. Создать фантомную копию сигналов Гориза и тем самым заблокировать реальные показатели его тела. Мой И.Р. сможет поддерживать данную систему в течение всего времени, пока я буду обрабатывать пленника. Да и потом, еще минимум сутки, фантомы должны продержаться. Интересно, а когда Бертули поймет, что его ценный подопытный умер, он лично явится или опять пришлет своих марионеток? Надеюсь, что сам. Но пока об этом рано думать. Убедившись в том, что Горис сейчас не способен что-либо воспринимать, Я, не спеша и методично, заменил фантомами все сигналы от датчиков. Потом еще раз десять все проверил, и только после того, как убедился, что все работает идеально, подошел вплотную к Горизу. Его глаза были закрыты, а он сам будто находился в полудреме. Впрочем, я не тешил себя надежды на то, что операция пройдет идеально. Все-таки это очень опытный и сильный демон, а значит сопротивление он окажет нешуточное. Но ну, на моей стороне неожиданность и сила поглощения, не уступающая его силе. Да и я готов к сопротивлению. Резко положив руки на его плечи, я развернул уже полностью подготовленную моими ИР и Р и Феей цепь заклинаний, а затем и самый сильный свой насос. В этот раз я не ограничивал мощность насоса. Единственное, что я сделал, так это очень внимательно фильтровал чистую силу от безумной части. Я ощущал, что Горис пришел в себя, но почему-то сопротивления не оказывал. Такое ощущение, что он вовсе не против моих действий. Но появилась новая проблема. Даже при максимальной скорости поглощения я никак не мог ощутить пределы его силы. Боже, сколько же там мощи! Забавная и любопытная мышка попала в ловушку. Спокойно и с оттенками удовлетворения и радости произнес Горис, открывая глаза. Его взгляд поразил меня своей глубиной. Такое ощущение, что он словно видел меня насквозь. «А может ли мышка переварить настолько огромный кусок сыра?» Сразу после этих слов на меня обрушился не просто сильный поток силы, а целый океан. Я с трудом справлялся с фильтрацией этого потока. Но что еще более поразительно, моя фея приобрела еще один оттенок стихии. Как такое вообще возможно? Это сколько же в нем внутренней мощи? Она что там, бесконечная, что ли? Никто не смог бы столько прожить под моим насосом, а этот Горис не только жил, но еще и усилил поток в мою сторону. Казалось, что еще чуть-чуть, и мой источник взорвется от перенасыщения. Я попытался оборвать контакт, но не смог. Впрочем, самое страшное началось после. Я не успевал фильтровать его силу. Часть безумия стала просачиваться и в меня тоже. Но и это еще не все. Я словно наяву увидел, как из глубин источника Гориза в мою сторону приближалось самое настоящее солнце энергии. И это нифига не фигура речи. Если я и вся моя сила выглядели как, допустим, Венера, то вот сила Горизы имела по сравнению со мной размер самого настоящего солнца. Более того, весь этот шар был заражен. Если я начну поглощать такой объем, то в лучшем случае погибну, а насчет худшего я боялся даже подумать. Кажется, этот урод решил покончить с жизнью самоубийством. При этом напоследок еще и меня забрать с собой. Вот же гад! Но ничего... Мы еще посопротивляемся. Я полностью отключил поглощение, но это не помогло. Вот тогда я стал применять всю свою силу, дабы разорвать контакт с Горизом. Бесполезные попытки, — улыбнувшись, покачал он головой. Пытаться сопротивляться — это лишь продлевать собственную агонию. Просто сдайся и позволь мне умереть. А себе стать полноценным хищником. Заодно и бертуле отомстишь. «Разве не этого ты хотел?» «Ты что, так сильно хочешь умереть?» — потрясенно произнес я. «Как-то не верилось в то, что подобный подонок захочет покончить с жизнью добровольно. Ведь сохранить память не выйдет!» «Глупый маленький мышонок!» — снисходительно улыбнулся он. Еще когда ты только проник в этот зал, твоя и моя участь были предрешены». «Неужели ты думаешь, что настолько опытный демон, как я, не смог прочитать тебя и твои помыслы? Как только ты убил куклу Бертули, так сразу же стал моим спасением». «Спасением?» «Естественно. Или ты думаешь, мне нравится жить в роли подопытного животного?» «Нет уж, хватит. Ты есть мой прямой путь на свободу». «Ты ведь уже понял, к чему все идет, или еще нет?» «Ты хочешь передать всю свою силу мне» мрачно произнес я, продолжая попытки разорвать контакт, но пока это было бесполезно. Этот гад присосался ко мне, словно миллиарды пиявок. Я был готов к его сопротивлению, но вот к добровольной отдаче всей силы готов не был. «Верно», — кивнул он, — «но вопрос, зачем?» «И здесь я могу пояснить, если я просто умру, то меня ждет возрождение на одной из планет излучения». Увы, все зараженные этой силой никогда больше не смогут покинуть ее притяжение. Ни один бог или высшая сущность не способны преодолеть подобную природную силу. Но притяжение, как ты понял, можно обмануть. Как только я передам тебе всю свою мощь и жизненную энергию, то отправлюсь на перерождение. Да, без сохранения памяти и какой-либо привязки, а также с потерей всех сил, но зато моя душа станет чиста. Правда, это не поможет мне вернуться в средние миры. Для этого нужен кто-то с той стороны, кто-то сильный, причем настолько, что сможет не только найти меня после смерти, но еще и притянуть к себе. С учетом того, что эта планета частично защищена от безумия излучения, то у меня приличные шансы навсегда покинуть молодые миры и больше никогда сюда не возвращаться. — Но ты же говорил, что твой повелитель сгинул. Разве нет? — растерялся я от подобной речи. — Глупый мышонок! — иронично улыбнулся он. — Тебя разве не учили верить только тому, что сам знаешь или узнал? С чего ты решил, что я рассказал тебе правду? А если и правду, то почему ты думаешь, что она была полной? Или я мог сказать правду, но при этом уже совершать то, что ей полностью противоречит? «Хотя, чему я удивляюсь?» — насмешливо добавил он. «Ты ведь умудрился попасть в самую элементарную эмоциональную ловушку. Глупая и неопытная мышка всегда так поступает», — философски добавил он. «И когда вы уже все запомните, что бесплатный сыр только в мышеловке?» «Эмоциональную ловушку?» — недоуменно посмотрел я на него, но еще до того, как он ответил, я все понял и от этого стало очень неприятно на душе. Попался, как какой-то неразумный младенец. «Вижу, ты сам уже догадался», — вместо пояснения произнес он, улыбаясь. Впрочем, весьма наивно было думать, что настолько сильная личность, как я, после того, как Бертуля ослабил свои цепи в аурном плане, не сможет заметить спрятавшегося мышонка. «Хотя я и до этого понимал, что ты, скорее всего, решишь остаться здесь». Это было вполне логично. Так что изобразить мерзавца и тем самым вынудить тебя действовать было несложно. Но и сейчас ты делаешь неверные выводы. Ты ведь подумал, что все было задумано только ради того, чтобы заманить тебя в ловушку? — А для чего еще? — хмуро посмотрел я на него. — Получил удовольствие от более несчастной девушки? — Когда она выходила отсюда, то была вполне счастлива. Снисходительно посмотрел он на меня. Или ты в этом сомневаешься?» «У нее была ложная память», — грубо произнес я в ответ. «Меня бесила ситуация, в которую я попал, но придумать выход пока не получалось. Более того, большая часть моих сил сейчас уходила на помощь Лисане. Моя фея активно сопротивлялась безумию, что сейчас проникало в меня. И в чем же разница между ложной памятью и твоими прошлыми перерождениями? А это тут при чем? «Но ты же не бежишь спасать свои прошлое личности, и уж тем более не захочешь отдавать им в руки свою текущую жизнь. Так чем тогда ты отличаешься от нас? Только тем, что не получаешь удовольствия от боли и страданий жертвы, и все?» «Любому понятно, что разница огромна. Если ты ее видишь, то это твое дело», — лаконично заявил он. «В любом случае я говорил не об этом». Впрочем, ты и сам скоро все узнаешь и поймешь. И насмешливо добавил. Конечно, если сможешь выжить. Пока, мышонок. И спасибо за помощь. Сразу после этих слов давление на меня увеличилось в несколько раз. Мои барьеры сдерживания рухнули, а в меня самого устремилась гигантская волна силы и мощи. Мой разум от подобного удара вылетел из тела словно пробка, а после и вовсе провалился в другой план бытия. Я оказался посреди ночного неба. Сверху светила луна, а легкие тучки пролетали неспешно мимо. Ничего не понимая, я оглянулся, но не успел ничего осознать. Мое тело стремительно падало. Миновав одно из облаков, я с изумлением понял, что падаю в воду. Она была везде от горизонта до горизонта одновременно кристально чистая, но при этом почему-то кровавая и темная. Ее вид пугал меня, а воздух и тучки словно пытались не дать моему сознанию провалиться в этот внешне спокойный океан силы. Вот только притяжение от воды было сильнее любых попыток замедлить падение. Со всей бешеной скоростью разрезав воду, я сразу ушел на приличную глубину. Я тонул. Хотелось дышать, плыть вверх, освободиться, но бесполезно. Все, что я мог, так это молча смотреть, как миллиарды пузырьков моей личной силы отрывались от меня и всплывали на поверхность. У меня не было возможности двинуть хоть чем-то. Огромная мощь вокруг меня сжимала и давила мой разум, а свет луны постепенно становился тусклее и тусклее. Я погружался в темноту бездны. Да, это была сила, полученная от обманувшего меня Гориза, Но не только она одавила. Излучение превратило ее в нечто большее и опасное. Не знаю, как Горис смог бороться с этой силой, но лично я ничего не мог ей противопоставить. Мне было обидно. Жутчайшая досада со своей же глупые ошибки душила изнутри так же сильно, как и бездна снаружи. Сжимала горло в безуспешных попытках заплакать от безысходности. То, что я никогда не смогу больше увидеть реальный мир, осознавалось отчетливо и ясно. Бездна не только давила на меня, но и влияла на разум. Мне становилось безразлично окружающее. Я словно начал растворяться в океане, как будто вокруг меня была не вода, а крепкая кислота. Все эти эмоции смешивались друг с другом, еще больше повышая давление отчаяния в моем разуме. Хотя скорее уже в его остатках. Сколько я так тонул, не знаю, может год, а может сотни лет, или же и вовсе всего несколько мгновений. Но постепенно свет от поверхности окончательно исчез, а вокруг меня воцарили непроглядная тьма и жуткое давление. Я уже давно устал пытаться вдохнуть хоть каплю свободы. Здесь нечем дышать, но это не уменьшало фантомного желания вдохнуть хотя бы частью легких крупицу воздуха. Теперь я полностью осознал, что такое бездна. Собственно, в ней сейчас я и находился. Мысли становились все плавнее и неспешнее. Думать вообще было сложно, особенно из-за ощущения, как от меня маленькими кусочками отделяется сознание и растворяется в бездне. Рано или поздно я весь растворюсь в этой субстанции. Отчаяние уступило безразличию. Доступа к силе нет. И Эр, и Фея не отзывались, только темнота и собственные мысли — все, что осталось со мной. Но еще сожаление о том, что в итоге мерзавец Горис меня полностью переиграл, обвел вокруг пальца, как неразумное дитя. А еще иногда прорывались отголоски злости на то, что он теперь безнаказанно сможет жить в другом мире. И где справедливость? Почему тот, кто хотел уничтожить подонка, в итоге оказался в месте, где медленно умирал без тени на спасение, а тот, кто не имел права даже дышать воздухом в любом из миров, спокойно избежал наказания? Да, я, конечно, и сам виноват в том, что не понял и не увидел ловушки, но все равно, как-то это неправильно. Или же это мое личное наказание за все ошибки, совершенные в прошлом? Ведь мне судьба не раз давала второй шанс, Но я с упорством масла продолжал стремительно лететь дальше, хотел получить силу и знания, но даже когда их получил, не успокоился. Наверное, так и есть. И я сам заслужил это вечное забвение.